В-29-я. ЛОВЛЯ НА ЖИВЦА Пока приходил в себя, участковый самурай создал несколько энергетических барьеров и прикрыл им нас с Кейлой. Я побежал к девушке и пощупал ее пульс. Вроде жива, хотя по виду досталась ей сильнее, чем мне. Тем временем на поляне разразилась безумная схватка. Движения Кичира и Егеря были слаженными, экономными и эффективными. Первый отвечал за защиту, а второй атаковал воздушными техниками. К сожалению, англичане тоже оказались не из робкого десятка. Точнее, всю работу делал Томас, а вот лорд, казалось, ему только мешал. «Петь справа!» — крикнул самурай, когда понял, что одна из атак воздушника прошла сквозь его щиты. Егерь в мгновение создал меч и разрубил им воздушную атаку, которая летела ему в голову только сейчас заметил, что вокруг его оружия появилась вибрирующая воздушная оболочка. Но Томаса это ни капли не смутило. Он расставил руки в стороны, и вокруг него тут же закружился огромный вихрь. Пока телохранитель отвлекал на себя отцовских сослуживцев, лорд Генри обходил их со стороны и говорил что-то непонятное. Выгодав нужный момент, он создал две плети, очень похожие на змей, и уже собирался ударить ими в спину егерю, но тут... Время снова начало замедляться. Быстро поднявшись на ноги, я огляделся. Понятно, почему режим боевого транса настолько ценен. Даже не представляю, как обычному бойцу противостоять кому-то с подобным читерским навыком. Я собрал всю пыль, которая у меня была, и создал большого ворона. Тот взлетел в воздух, сделал кульбит и резко спикировал в сторону англичанина. Он успел создать перед собой щит, Но моя птичка словно не заметила его, а в следующую секунду вся поляна заполнилась криками, матами и угрозами. Со стороны леса и дороги к месту событий неслись бойцы и полицейские. Но я не замечал происходящего вокруг. Все мое внимание было сконцентрировано на лорде Генри, которого больше не было в живых. Он лежал на земле, раскинув руки и устремив пустой взгляд в небо, а в его груди виднялась кровавая рана. Это был первый человек, которого я убил. И только сейчас ко мне пришло осознание, что далеко не последний. Спустя минут десять мы с Кейлой сидели на траве, прислонившись к машине, и молчали. Оперативникам понадобилось некоторое время, чтобы скрутить Томаса, который оказался не просто серьезным бойцом, а человеком, который находится на грани перехода в Титаны. Правда, в его случае переход на следующий уровень был практически невозможен. Все-таки потенциал решал слишком многое. Если тело не способно выдержать такой трансформации, то хоть сотни тысяч в себя вкладывай, толку не будет. Выше головы не прыгнешь. Мне еще предстояло узнать, как именно будет меняться мое тело. Но сейчас я беспокоился совсем не об этом. Все мысли были заняты тем что меньше получаса назад я сначала чуть не погиб сам, а потом убил человека. К тому же, когда эмоции немного улеглись, я начал замечать некоторую странность этой ситуации. А куда на время похищения делась моя охрана? Я и раньше не замечал их работы, но при этом всегда был уверен, что рядом кто-то есть. К тому же, с чего эта Лена так резко дала по газам, оставив нас с ее подопечной недалеко от клуба? и ведь даже не объяснила ничего, просто уехала. но ну, когда Романова показалась со стороны леса, во главе конвоя, ведущего еще одну группу пленных, все окончательно встало на свои места. Похоже, Лена прекрасно знала о готовящейся акции и ловила преступников, как говорится, на живца. Хотя, может, я просто накручиваю себя? По крайней мере, я очень надеюсь, что это не так. «Ты как?» Спросил я Кейлу, проведя руками по ее волосам. Та сидела, понурив голову, и периодически шмыгала носом. «Все в порядке», <звук> — глухо ответила она. «Просто не думала, не думала, что окажусь настолько беспомощной». <звук> «Не забывай, с кем именно нам пришлось столкнуться. Каким бы сильным бойцом ты ни был, всегда будет кто-то сильнее. А у нас с тобой еще вся дорога впереди». «Тебе не кажется, что наш жизненный путь не будет слишком длинным?» «Вообще-то охотились за мной, поэтому все, что тебе нужно, чтобы жить нормально, это держаться от меня подальше». Девушка посмотрела на меня и несмело улыбнулась. «Все шутишь?» Пока мы разговаривали, к нам подошла Романова. «Вы отлично справились сегодня!» — воскликнула девушка. «С лордом ты, конечно, немного переборщил, но все закончилось хорошо». Кейла отчаянно избегала взгляда Елены. Судя по всему, ей было очень стыдно. Девушка считала, что раз она ни капли не участвовала в сражении, то и похвалы, естественно, не заслуживает. "Можешь дать нам пару минут?" спросил я у фиолетоволосой. Она кивнула, после чего поднялась на ноги и направилась в сторону леса. Сейчас весь периметр был оцеплен, так что ей точно ничего не грозило. Я же подождал, пока она удалится, и повернулся к Романовой. "И как прошла операция? Всех целей добились?" Четвертая пристально посмотрела на меня и поджала губы. «Когда ты понял?» «Сразу после того, как увидел тебя во главе этой пленной братьи». Я кивнул в сторону скованной команды эвакуации британцев. «Понятно». «Одного не могу понять. Почему ты меня не посвятила в свои планы? Я наверняка согласился бы помочь, если бы это было действительно необходимо. Зачем было подставлять девочку под удар? Ты понимаешь, что ее могли убить в любой момент?» Или для тебя мы так, лишь ступеньки для твоего становления? Думаешь, отец погладит тебя по головке, когда узнает, что ты предотвратила покушение на потенциального титана? Поначалу я был спокоен, но с каждым словом заводился все больше. Не знаю, может, показное спокойствие Лена меня так выбило из колеи. «С чего ты решил, что я должна перед тобой отчитываться?» С вызовом спросила она. «Ты права, не должна», — улыбнулся я в ответ. «По крайней мере, теперь мне понятно, как именно ты относишься к тем, кто находится в твоей свите». После этих слов Романова казалось, готова была убить меня взглядом, но все же сдержалась, резко развернулась и пошла в сторону спецназовцев, охраняющих Томаса. «Зря ты так с ней, все-таки наследница престола», — послышался голос егеря из-за спины. «Хотя соглашусь, что операция продумана неважно». «Если бы мы с Кичирой не узнали о готовящихся событиях, то все могло закончиться очень плачевно». «То есть вы не участвовали во всем этом?» Петр Петрович покачал головой. «Около недели назад ко мне пришла четвертая и сказала, что по данным разведки тебя собираются похитить. За последний месяц в городе активизировались спионы Индии, Англии и Аргентины, и это только те, которых удалось раскрыть. Предполагаю, что есть и другие» и она решила воспользоваться этой информацией. «Верно. Мы с Кичира сразу отказались от этой затеи. Подобные операции не делаются с наскока. Это раз. Всегда оставался риск, что тебя не будут пробовать вербовать и просто убьют. Это два». Но соблазн поймать во время покушения кого-то серьезного был слишком велик, произнес я, получив подтверждение своим догадкам. Группа, которая вела вас, должна была заснять факт вербовки и покушения на Титана, а потом скрутить похитителей. Но, как я понял, все пошло немного не по плану. Практически все машины, которые ждали на готове, были взломаны хакерами, а группам захвата понадобилось некоторое время, чтобы до вас добраться. Собственно, мы с Кичиро задержались по той же причине. Машина резко заглохла и отказалась лететь дальше. Пришлось разнести крышу, чтобы выбраться из ловушки». «Спасибо, что спасли нам жизнь», — искренне поблагодарил я. «Да ладно!» — отмахнулся егерь. «Надеюсь, что в будущем ты полностью раскроешь свой потенциал. Твои родители очень бы этого хотели». Мы немного помолчали, следя за тем, как полиция и спецназ загружаются в машины. «Получается, что своим вмешательством я спутал Романовой все карты?» «В каком смысле?» «Ну, лорда-то я убил. А значит, им некого предоставить обществу для громкого дела». Вся операция задокументирована. Каждый шаг, каждое действие, каждый факт шпионской работы. Но и самое главное, у нас есть ваши скейлы записи того, как Генри пытался тебя завербовать и убить. Так что можно считать, что дело сделано. К тому же я бы сказал, что Томас куда ценнее погибшего лорда. Он же всего лишь телохранитель. Которого Император использует при обмене на нашего агента, раскрытого и арестованного в прошлом году. С Генри бы все было куда сложнее. Нельзя держать столь влиятельного человека в плену и не столкнуться с политическими последствиями. А так, нет человека, нет проблемы. Хотя нам все равно не стоит расслабляться. Для тебя эта история только начинается. У лорда очень большая семья, да и королева Диана точно ответит на этот инцидент. Вопрос только, когда и как? «Петр Петрович, но если он настолько серьезный человек, то как у меня получилось убить его?» Да. «Лорд Маллок Браун был не очень сильным бойцом. К тому же большую часть своей пыли он задействовал на технику ядовитые плети. Видимо, решил, что от студента сможет отбиться и малым количеством. Только вот он не учел вашу родовую бронебойную технику. За это и поплатился. Он неожиданно хлопнул меня по плечу. «Кстати, поздравляю тебя с получением нового уровня!» Я сначала с недоумением посмотрел на Игера. И только потом обратил внимание на то, что человек в углу экрана пульсирует, и рядом с ним красуется надпись 10. Кажется, теперь мне было доступно распределение характеристик мой первый шаг к трансформации тела. В этот момент к нам подошел нахмурившийся Кичиры евграфович Император приказал привести к нему Ярослава, сказал он Егерю. Англичане уже в курсе о случившемся и утверждают, что произошедшая это личная инициатива лорда Маллока Брауна. И королевская семья не имеет к этому делу никакого отношения. Неужели? Усмехнулся я. Другого и не следовало ожидать. Это не все, Ярослав. Участковый самурай отвел глаза. Несмотря на вину своего подданного, они заявили, что будут мстить за него. Кажется, на тебя начинается охота.